Передний слышен звонок. Прулины встает. Звонят. Мне, пожалуй, лучше уйти. Нора. Нет, оставайся. Сюда вряд ли кто придет. Это верно к Торвальду. Служанка в дверях передней. Извините, барыня, тут один господин желает поговорить с господином адвокатом. Нора. То есть с директором банка, ты хочешь сказать? Служанка. С господином директором? Я не знаю, ведь там доктор. Нора, а что это за господин? Крокстат, в дверях. Это я, Фрухельмер. Фрулинная, пораженная, вздрагивает и отворачивается к окну. Нора, делая шаг к вошедшему с волнением, понизив голос: Вы? Что это значит? О чем вы хотите говорить с моим мужем? Крокстат. О банковских делах в некотором роде. Я занимаю маленькую должность в акционерном банке, а ваш муж? Будет теперь нашим директором, как я слышал. Нора, значит... Крокстад. По личному делу фру Хельмер. Ничего больше. Нора. Так будьте добры пройти к нему в кабинет. Равнодушно кланяется, затворяет дверь в прихожую, затем подходит к печке посмотреть, хорошо ли она топится. Фрулинная. Нора. Кто это был? Нора. Частный поверенный Крокстат. Прулинне, значит, действительно он. Нора, ты знаешь этого человека? Прулинне, знавала. Несколько лет тому назад. Он ведь одно время вел дела в наших краях. Нора, да, правда? Прулинна, как он изменился? Нора, он, кажется, был очень неудачно женат. Прулинне, теперь ведь он вдовец? Нора, с кучей детей. Ну вот, разгорелась. Закрывает дверцу печки и слегка отодвигает в сторону качалку. Фрулинная. Он, говорят, занимается самыми разными делами? Нора. Да, очень возможно. Я совсем не знаю. Но довольно нам думать о делах. Это скучно. Из кабинета Хельмера выходит доктор Ранг. Доктор Ранг еще в дверях? Нет, нет, я не хочу мешать. «Я лучше загляну к твоей жене», — затворяет за собой дверь и замечает Фрулинне. «Ах, извините, я тут, кажется, помешаю». «Нора, ничуть!» — представляет их друг другу. «Доктор Ранг, Фрулинне». «Ранг, вот как?» «Это имя я частенько слышал здесь, в доме. Кажется, я обогнал вас на лестнице, когда шел сюда». «Фрулинне, да, я поднимаюсь очень медленно, мне...» Трудно. Ранг. Ага. Маленькая порча внутреннего механизма. Прулинны. Скорее, простое переутомление. Ранг. Только? Так верно, приехали в город отдохнуть, бегая по гостям. Прулинны. Я приехала сюда искать работы. Ранг. Что же, это особенно верное средство от переутомления? Прулинны. Жить ведь надо, доктор. Ранг, да, как-то принято думать, будто это необходимо. Нора, ну, знаете, доктор, и вы ведь тоже не прочь пожить. Ранг, ну да, положим. Как мне неплохо, я все-таки готов жить и мучиться как можно дольше. И все мои пациенты тоже. И все нравственные коллеги то же самое. Сейчас вот один такой сидит у Хельмера. Прулино тихо. «Нора, кого вы имеете в виду?» «Ранг. Частного поверенного Крокстата. Человека, о котором вы ничего не знаете. У него подгнили самые корни характера, сударня. Ну и он там начал твердить, как нечто непреложное, что и ему надо жить». «Нора, да?» «О чем же он пришел говорить с Торвальдом?» «Ранг. Право не знаю. Слышал только что-то насчет акционерного банка». «Нора, я не знала, что Крок, что этот частный поверенный Крокстад причастен к банку». «Ранг, да, он занимает там какую-то должность. Не знаю, водятся ли и в ваших краях такого сорта люди, которые точно в горячке шныряют повсюду, разнюхивая, не пахнет ли где-нибудь нравственную гнилью, чтобы затем быть на виду для определения на какую-нибудь выгодную должность». Здоровым же приходится смиренно оставаться за флагом. Прулины. Да ведь больные-то больше всего и нуждаются в попечении. Ранг, пожимая плечами. Вот то-то -то и оно-то. Благодаря таким взглядам общество и превращается в больницу. Нора, занятая собственными мыслями, вдруг заливается негромким смехом и хлопает в ладоши. А вы что смеетесь над этим? Знаете ли вы, в сущности, что такое общество? Нора. Очень мне нужно ваше скучное общество. Я совсем другому смеюсь. Ужасно забавно. Скажите, доктор, теперь все служащие в этом банке подчинены Торвальду? Ранг. Так это-то вас так ужасно забавляет? Нора, улыбаясь и напевая. Это уж мое дело. «Мое дело», – прохаживается по комнате. «Да, в самом деле, ужасно приятно подумать, что мы, то есть Торвальд, приобрел такое влияние на многих-многих людей», – вынимает из кармана мешочек. «Ранг тя те миндальное печенье. Я думал, это у вас запретный плод». «Нора». «Да, это Кристина мне принесла немножко». «Прулинный, что? Я?» Нора, ну-ну-ну, не пугайся. Ты же не могла знать, что Торвальд запретил? Надо тебе сказать, он боится, что я испорчу себе зубы. Но что за беда? Разочек. Правда, доктор? Извольте, сует ему в рот печенье. Вот и тебе, Кристина. И мне можно одну штучку маленькую. Или уж две, так и быть. Прохаживается опять. Да, я права, бесконечно счастлива. Одного только мне бы ужасно хотелось еще. Ранг. Ну, чего же это? Нора. Ужасно хотелось бы сказать при Торвальде одну вещь. Ранг. Так что же вы не скажете? Нора. Не смею, это гадко. Прулинны. Гадко? Ранг. В таком случае не советую. Но при нас можно смело. Ну, что же это вам так ужасно хотелось бы сказать при Хельмере? Нора, ужасно хотелось бы сказать, «Черт, подери!» Ранг, «Что вы, что вы!» Прулина, «Помилуй, Нора!» Ранг, «Скажите!» Вот он идет. Нора, пряча мешочек с печеньем. тс Хельмер, с перекинутым через руку пальто и держа в другой руке шляпу, выходит из кабинета. Идя к нему, «Ну, милый, спровадил его?» Хельмер. Да, ушел. Нора. Позволь тебя познакомить. Это Кристина, приехала сюда в город. Хельмер. Кристина? Извините, но я не знаю. Нора. Прулинне. Милый, пру Кристина Линне. Хельмер. Ах, вот что. По-видимому, подруга детства моей жены. Прулинне. Да, мы старые знакомые. Нора. И представь себе, она пустилась в такой далекий путь, чтобы поговорить с тобой. Хельмер, то есть как это? Фрулины, не то чтобы, собственно. Нора, Кристина как раз отличная конторщица, и ей страшно хочется попасть на службу к дельному человеку, чтобы еще поучиться побольше. Хельмер, весьма разумно, сударыня. Нора. И когда она узнала, что ты назначен директором банка, об этом было в газетах, она сию же минуту полетела сюда. «Правда, Торвальд, ты ради меня ведь сделаешь что-нибудь для Кристины, а?» «Хельмер». «Да, возможно». «Вы, вероятно, вдова?» «Фрулины». «Да». «Хельмер». «И опытны в конторском деле?» «Фрулины». «Да, порядочно». «Хельмер». «Так весьма вероятно, что я...» Могу доставить вам место. Нора, хлопая в ладоши. «Видишь, видишь!» Хельмер. Вы явились как раз в удачную минуту, сударыня. Фрулинная. «О, как мне вас благодарить!» Хельмер, «не за что!» Надевает пальто. «Но сегодня вы уж извините меня!» «Ранг, погоди, и я с тобой!» Приносит из передней свою шубу и греет ее перед печкой. Нора. Только не замешкайся, милый Торвальд. Хельмер, сейчас не больше. Нора, и ты уходишь, Кристина. Прулинная, надевая пальто. Да, надо пойти приискать себе комнату. Хельмер, так может быть, выйдем вместе? Нора помогает Фрулинне. Какая досада, что у нас так тесно. Нет никакой возможности. «Фрулинна, что ты? Кто же об этом думает? Прощай, дорогая Нора, и. Спасибо тебе за все. Нора, прощай пока. Вечером ты, само собой, опять придешь. И вы, доктор. Что? Если будете хорошо себя чувствовать? Ну, конечно, будете. Только закутайтесь хорошенько. Все выходят, прощаясь и болтая в переднюю. С лестницы доносятся детские голоса. Это они, они. Бежит и открывает наружную дверь. Ходит нянька Анна-Мария с детьми. «Входите, входите!» Наклоняется и целует детей. «Ах вы милые мои, славные!» «Погляди на них, Кристина!» «Ну не милашки ли?» «Ранг!» «Болтать на сквозняке воспрещается!» «Хельмер!» «Идемте, Фрулинны!» «Теперь тут впору оставаться одним мамашем!» Доктор Ранг, Хельмер и Фрулинны уходят. Анна-Мария входит с детьми в комнату. Нора тоже входит в комнату, затворяя дверь в переднюю. Нора, какие вы свеженькие и веселые, какие румяненькие щечки. Прямо словно яблочки, розанчики. Так весело было? А, это отлично. Да? Ты катал на салазках и Боба, и Эмми? Обоих за раз. Подумай. Молодец, мальчуган мой Ивор. «Нет, дай ее подержать, Анна-Мария, дорогая моя милая куколка!» Берет у няньки младшую девочку и кружится с нею. «Да-да, мама потанцует и с Бобом!» «Что, в снежки играли? Жаль, что меня с вами не было!» «Нет, оставь я и сама их раздену, Анна-Мария!» «Дай, пожалуйста, мне самой, это так весело!» «Там тебе кофе оставлен на печке!» Нянька уходит в дверь налево. Нора раздевает детей, разбрасывая, куда попало их верхние вещи, и продолжая болтать с ними. Вот как! Большая собака гналась за вами, а не укусила. Нет, собаки не кусают таких славных, крохотных куколок. Ни-ни! Не заглядывать в свертки, Ивар! Что там? Да знали бы вы, что там! Нет-нет, это Бяка! Что? «Играть хотите?» «Как же мы будем играть?» «В прятки?» «Ну, давайте в прятки». «Первый пусть Боб спрячется». «Ах, мне!» «Ну хорошо, я первая». Начинается игра, сопровождаемая смехом и весельем. Прячутся и в этой комнате, и в соседней направо. Наконец Нора прячется под стол. Дети шумно врываются в комнату, ищут мать, но не могут сразу ее найти, слышат ее приглушенный смех, бросаются к столу, поднимают скатерть и находят. Полный восторг. Нора высовывается, как бы желая испугать их. Новый взрыв восторга. Тем временем стучат во входную дверь. Никто этого не замечает. Тогда дверь из передней приотворяется и показывается Крокстад. Он выжидает с минуту. Игра продолжается. Крокстад. Извините, фру Хельмер». Нора с легким криком оборачивается и полуприподнимается. А, что вам? Крокстат, извините, входная дверь стояла, непритворенной. Забыли верно закрыть. Нора, встав. Мужа нет дома, господин Крокстат. Крокстат, знаю. Нора, ну, так что же вам угодно? Крокстат, поговорить с вами? Нора, со... Детям, тихо. Ступайте к Анне Марии. Что? Нет, чужой дядя ничего худого не сделает маме. Когда он уйдет, мы поиграем еще. Выводит детей в комнату налево и запирает за ними дверь. С беспокойством напряженно. Вы хотите поговорить со мной? Крокстат, да, хочу. Нора, сегодня? Но ведь у нас еще не первое число. Крокстат, нет, у нас сочельник. И от вас самой зависит устроить себе веселые праздники. Нора, что же вам нужно? Я совсем не могу сегодня. Крокстат, об этом мы пока не будем говорить. О другом. У вас, верно, найдется свободная минута? Нора, да, конечно, найдется, хотя... Крокстат, хорошо. Я сидел внизу в ресторане Ульсона и видел, как ваш муж прошел по улице. Нора, да-да. Крокстат, «С дамой». Нора. «И что же?» Крукстат. «Позвольте спросить, это не фру Линне?» Нора. «Да». Крукстат. «Только что приехала в город?» Нора. «Да, сегодня». Крокстат, «Она ваша близкая подруга?» Нора. «Да, но я не вижу...» Крукстат. «И я когда-то был с ней знаком». Нора. «Знаю». Крокстот, да? Так вы знаете? Я так и думал. Тогда позвольте мне спросить вас без обиняков. Фрулинны получит место в банке? Нора, как вы осмеливаетесь, вы спрашивать меня, господин Крокстот, вы, подчиненный моего мужа? Ну уж раз вы спросили, так знайте. Да, Фрулинна получит место. Это я похлопотала за нее, господин Крокстот. Вот вам. Крокстат, значит, я не ошибся в расчетах. Нора ходит взад и вперед по комнате. Я полагаю, нам можно все-таки иметь некоторые влияние. Из того, что родишься женщиной, и вовсе не следует еще. И в положении подчиненного, господин Крокстат, вам право следовало бы остерегаться, задевать, кто... Крокстат, кто имеет влияние? Нора, именно. Крокстат меняет он. «Прухельмер, не угодно ли будет вам пустить в ход свое влияние в мою пользу?» «Нора, как так? Что вы хотите сказать?» «Крокстат, не угодно ли вам озаботиться тем, чтобы я сохранил свое положение подчиненного в банке?» «Нора, что это значит? Кто думает лишить вас его?» «Крокстат, о, вам незачем. Разыгрывать передо мной незнайку». Я отлично понимаю, что подруге вашей не может быть приятно рисковать столкнуться со мной и знаю тоже, кому я буду обязан изгнанием. Нора, ну, уверяю вас. Крокстат, да, да, да, одним словом, время еще не ушло, и я советую вам использовать ваше влияние, чтобы предупредить это. Нора, ну, господин Крокстат, у меня нет ровно никакого влияния. Крокстат, никакого. Мне кажется, вы только что сами сказали. Нора, разумеется, я не в таком смысле. Я? Как вы можете думать, что я имею какое-нибудь такое влияние на своего мужа? Крокстат. О, я знаю вашего мужа со студенческой скамьи. Не думаю, чтобы господин директор был тверже других мужей. Нора. Если вы будете отзываться о моем муже неуважительно, я укажу вам на дверь. Крокстат. «Вы очень храбры, фру Хельмер». «Нора, я не боюсь вас больше. После Нового года я живо покончу со всем этим». Крокстат, более сдержанно. «Слушайте, фру Хельмер, в случае необходимости я буду бороться не на жизнь, а на смерть из-за своей скромной должности в банке». «Нора, на то и похоже, право». Крокстат, «не только из-за жалования». О нем я меньше всего хлопачу, но тут другое. Ну да на чистоту. Вот в чем дело. Вы, разумеется, так же хорошо, как и другие, знаете, что я однажды совершил необдуманный поступок. Нора, кажется, что-то такое слыхала. Крокстат, дело не дошло до суда, но все пути для меня точно закрылись с того времени. Тогда я взялся за те дела, вы знаете. Надо же было за что-нибудь ухватиться. И, смею сказать, я был не из худших в своем роде. Но теперь мне надо выкарабкаться из этого положения. У меня сыновья подрастают. Ради них мне надо восстановить свое прежнее положение в обществе, насколько это возможно. Место в банке было как бы первой ступенью, и вдруг теперь ваш муж сталкивает меня опять в яму. Нора. «Но, боже мой, господин Крокстат, совсем не в моей власти помочь вам!» «Крокстат, потому что вы не хотите, но у меня есть средства заставить вас!» «Нора, не расскажете ли вы моему мужу, что я задолжала вам?» «Крокстат, а если бы рассказал?» «Нора, это было бы бессовестно с вашей стороны!» Со слезами в голосе. «Как?» Он узнает эту тайну, мою гордость и радость, таким грубым, пошлым образом, от вас. Вы хотите подвергнуть меня самым ужасным неприятностям? Крокстат. Только неприятностям? Нора горячо. Но попробуйте только. Вам же самому будет хуже. Тогда мой муж наконец узнает, какой вы дурной человек и вас ни за что не оставит в банке. Крокстат. Я спрашиваю, вы боитесь только домашних неприятностей? Нора. Если мой муж узнает, он, разумеется, сразу заплатит весь остаток, и нам с вами незачем будет знаться. Крокстат, делая шаг к ней. Слушайте, Фрухельмер, Или у вас память коротка, или вы ничего не смыслите в делах. Видно, придется мне растолковать вам дело пообстоятельнее. Нора. Как так? Крокстат. Когда ваш муж был болен, вы явились ко мне занять 1200 специй. Нора, я не знала, к кому больше обратиться. Крокстат, я взялся достать вам эту сумму. Нора, и достали? Крокстат, взялся я достать вам ее на известных условиях. Вы были тогда так заняты болезнью вашего мужа, так озабочены, где бы достать денег на поездку, что, пожалуй, вам некогда было разбираться в подробностях. Так не лишне напомнить вам их. Да, я взялся достать вам деньги и составил для вас долговое обязательство. Нора. Ну да, которое я подписала. Крокстат. Хорошо. Но внизу я добавил несколько строк от имени вашего отца, его поручительство за вас. Эти строки должен был подписать ваш отец. Нора. Должен был? Он и подписал? Крокстат, я оставил место для числа. То есть ваш отец сам должен был проставить день и число, когда подпишет бумагу. Помните вы это, сударыня? Нора. Кажется. Крокстат, я передал вам долговое обязательство, чтобы вы переслали его по почте вашему отцу. Не так ли? Нора, да. Крокстат, вы, разумеется, сейчас же сделали это, так как дней через пять-шесть принесли мне вексель с подписью вашего отца, и сумма была вам вручена. Нора, ну да, и разве я неаккуратно выплачивала? Крокстат. Ничего себе, но... Чтобы вернуться к предмету нашего разговора, верно, тяжело вам приходилось тогда, прухельмер? Нора. Да. Крокстат. Отец ваш, кажется, был тяжко болен? Нора. При смерти? Крокстат. И вскоре умер? Нора. Да. Крокстат. Скажите мне, фру Хельмер, не помните ли вы случайно дня смерти вашего отца, то есть какого месяца и числа он умер? Нора. Папа умер? 29 сентября. Крокстат. Совершенно верно. Я осведомлялся. Вот тут-то и выходит странность вынимает бумагу, которую я никак не могу объяснить себе. Нора, какая странность, я не знаю. Крокстат, такая странность, фрухельмер, что отец ваш подписал этот вексель три дня спустя после своей смерти. Нора, как так, я не понимаю. Крокстат, отец ваш умер 29 сентября, но взгляните... Вот тут он пометил свою подпись вторым октября. Разве это не странность? Нора молчит. Можете вы объяснить мне ее? Нора все молчит. Примечательно еще вот что. Слова второе октября и год написаны не почерком вашего отца, но другим, который мне кажется знакомым. Но это можно еще объяснить. Ваш отец мог забыть проставить число и год под своей подписью, и кто-то другой сделал это наугад, не зная еще об его смерти. В этом нет ничего еще плохого. Главное дело в самой подписи. Она-то подлинная, прухельмер. Это действительно ваш отец подписался. Нора, после короткой паузы, откидывает голову назад и вызывающе смотрит на него. Нет. Не он. Это я подписалась за него. Крокстат, слушайте, фру Хельмер, вы знаете, что это опасное признание. Нора, почему? Вы скоро получите свои деньги сполна. Крокстат, могу я спросить вас, почему вы не послали бумагу вашему отцу? Нора, невозможно было. Он был тяжко болен. Если просить его подписи... Надо было объяснить ему, на что понадобились деньги. Я не могла же ему написать, когда он сам был так болен, что ему и муж на краю могилы. Немыслимо было. Крокстат, так вам бы лучше было отказаться от поездки за границу. Нора, и это было невозможно. От этой поездки зависело спасение моего мужа. Не могла я отказаться от нее. Крокстат. Но вы не подумали, что таким образом обманываете меня. Нора, на этом мне решительно нечего было обращать внимание. Я и думать о вас не хотела. Терпеть вас не могла за все ваши бессердечные придирки, которые вы делали, хотя и знали, в какой опасности мой муж. Крокстат, фрухельмер, вы, очевидно, не представляете себе ясно, в чем вы в сущности виноваты. Но я могу сказать вам вот что. То, в чем я попался, и что сгубило все мое общественное положение, было ничуть не хуже, не страшнее этого. Нора, вы, вы хотите уверить меня, будто вы могли отважиться на что-нибудь такое, чтобы спасти жизнь вашей жены? Крокстат. Законы не справляются с побуждениями. Нора, так плохие, значит, это законы. Крокстат. Плохие или нет, но если я представлю эту бумагу в суд, вас осудят по законам. Нора, ни за что не поверю. Чтобы дочь не имела права избавить умирающего старика отца от тревог и огорчения? Чтобы жена не имела права спасти жизнь своему мужу? Я не знаю точно законов, но уверена, что где-нибудь в них да должно быть это разрешено. А вы, юрист, не знаете этого. «Вы, верно, плохой законник, господин Крокстат. Крокстат, пусть так, но в делах, в таких, какие завязались у нас с вами, вы, конечно, допускаете, что я кое-что смыслю. Так вот, делайте, что хотите, но вот что я говорю вам. Если меня вышвырнут еще раз, вы составите мне компанию». Клонится и уходит через переднюю. Нора, после минутного раздумья, закидываю голову. Э, что там, запугать меня хотел. Не так-то я проста. Принимается прибирать детские вещи, но скоро бросает. Но. Нет, этого все-таки не может быть. Я же сделала это из любви. Дети в дверях налево. Мама, чужой дядя вышел из ворот. Нора, да-да, знаю. Только никому не говорите о чужом дяде, слышите? Даже папе. Дети, да-да, мама. Но ты поиграешь с нами еще? Нора, нет-нет, не сейчас. Детях, мама, ты же обещала. Нора, да, но мне нельзя теперь. Подите к себе, у меня столько дела. Подите, подите, мои дорогие детки. Ласково выпроваживает их из комнаты и затворяет за ними дверь. Потом садится на диван. Берется за вышивание, но, сделав несколько стежков, останавливается. Нет. Бросает работу, встает, идет к дверям, переднюю и зовет. «Элене, давай сюда елку!» Идет к столу налево и открывает ящик стола, снова останавливается. Нет, это же прямо немыслимо. Служанка с елкой. «Куда поставить барыня?» Нора. «Туда, посредине комнаты». Служанка. «Еще что-нибудь подать?» Нора. «Нет, спасибо, у меня все под рукой». Служанка, поставив елку, уходит. Принимаясь украшать елку. Сюда вот свечки, сюда цветы. Отвратительный человек. Вздор, вздор, вздор. Ничего такого не может быть. Елка будет восхитительная. Я все сделаю, как ты любишь, Торвальд. Буду петь тебе, танцевать. Из передней входит Хельмер с кипой бумаг под мышкой. А, уже вернулся. Хельмер, да. Заходил кто-нибудь? Нора, заходил? Нет. Хельмер, странно. Я видел, как Крокстад вышел из ворот. Нора, да. Ах, да, правда, Крокстад, он заходил сюда на минуту. Хельмер, Нора, я по твоему лицу вижу. Он приходил просить, чтобы ты замолвила за него слово. Нора, да. Хельмер, и вдобавок как бы сама от себя, скрыв от меня, что он был здесь. Не просил ли он об этом? Нора, да, Торвальд, но... Хельмер, Нора, Нора. И ты могла пойти на это? Сговариваться с таким человеком, обещать ему что-нибудь, да еще вдобавок говорить мне неправду? Нора, неправду? Хельмер, ты разве не сказала, что никто не заходил? Грозя пальцем. Чтобы этого не было больше, пивунья пташка. У певчей пташки горлышко должно быть всегда чисто. Ни единого фальшивого звука. Обнимает ее за талию. Не так ли? Да, я так и знал. Выпускает ее. Ах, как у нас тепло, уютно. Перелистывает бумаги. Нора, занятая украшением ёлки после короткой паузы. Торвальд? Кельмер, что? Нора. Я ужасно рада, что послезавтра костюмированный вечер у Стенбергов. Ельмер. А мне ужасно любопытно, чем-то ты удивишь на этот раз. Нора. Ах, это глупая затея. Кельмер, ну? Нора. Я никак не могу придумать ничего подходящего. Все у меня выходит как-то глупо, бессодержательно. Хельмер. Неужели малютка Нора пришла к такому заключению? Нора, заходя сзади и опираясь локтями о спинку его кресла. Ты очень занят, Торвальд. Хельмер. Угу. Нора. Что это за бумаги? Хельмер. Банковские дела. Нора. Уже? Хельмер. Я добился от прежнего правления полномочий на необходимые изменения в личном составе служащих и в плане работ. На это и уйдет у меня рождественская неделя. Хочу, чтобы к Новому году все уже было налажено. Нора, так вот почему этот бедняга Крокстат. Эльвер, хм. Нора, по-прежнему опираясь локтями на спинку кресла, тихонько перебирает пальцами волосы мужа. «Не будь ты так занят». «Я бы попросила тебя об одном огромном одолжении, Торвальд!» Хельмер. «Послушаем. О чем же?» «Нора. Ни у кого ведь нет такого вкуса, как у тебя. А мне бы так хотелось быть хорошенькой на этом костюмированном вечере. Торвальд, нельзя ли тебе заняться мной? Решить, чем мне быть и как одеться?» Хельмер. «Ага. Маленькая упрямица ищет спасителя?» Нора. Да, Торвальд, мне не справиться без тебя. Хельмер. Ладно, ладно, подумаем. Верно, сумеем помочь Горю. Нора. Ах, как мило с твоей стороны. Снова отходит к елке. Пауза. А как красиво выделяются красные цветы. Ну, скажи мне, то, в чем этот Крокстат провинился, это правда очень дурно? Хельмер он провинился в подлоге. «Ты имеешь представление о том, что это такое?» Нора. «Не из нужды ли он это сделал?» Хельмер. «Да, и, как многие, по легкомыслию, я не так бессердечен, чтобы бесповоротно осудить человека за один такой проступок». Нора. «Да, не правда ли, Торвальд?» Хельмер. «Иной павший может вновь подняться нравственно» если откровенно признается в своей вине и понесет наказание. Нора, наказание? Хельмер. Но Крокстад не пошел этой дорогой. Он вывернулся всякими правдами и неправдами, и это погубило его нравственно. Нора, по-твоему, надо было? Хельмер, ты представь себе только, как человеку с таким пятном на совести приходится лгать, изворачиваться, притворяться перед всеми, Носить маску даже перед своими близкими, даже перед женой и собственными детьми. И вот насчет детей это всего хуже Нора. Нора, почему? Хельмер, потому что отравленная ложью атмосфера заражает, разлагает всю домашнюю жизнь. Дети с каждым глотком воздуха воспринимают зародыши зла. Нора, приближаясь к нему сзади, ты уверен в этом? Хельмер, «Ах, милая, я достаточно в этом убеждался в течение своей адвокатской практики. Почти все рано сбившиеся с пути люди имели лживых матерей». «Нора, почему именно матерей?» «Хельмер, чаще всего это берет свое начало от матери. Но и отцы, разумеется, влияют в том же духе. Это хорошо известно всякому адвокату. А этот Крокстад целые годы отравлял своих детей утром, ложью и лицемерием вот почему я и называю его нравственно испорченным протягивая к ней руки поэтому пусть моя милочка нора обещает мне не просить за него дай руку что обещаешь ну ну что это давай руку вот так значит уговор уверяю тебя мне просто невозможно было бы работать вместе с ним я испытываю Прямо физическое отвращение к таким людям. Нора высвобождает свою руку и переходит на другую сторону елки. Как здесь жарко. А у меня столько хлопот. Хельмер встает и собирает бумаги. Да, мне тоже надо немножко позаняться до обеда вот этим. И костюмом твоим займусь. И повесить кое-что на елку золотой бумажки у меня, пожалуй, найдется кладет ей руки на голову. «Ах ты, моя бесценная пивунья пташка!» Уходит в кабинет и закрывает за собой дверь. Нора, помолчав, тихо. «Э, что там? Не будет этого? Это невозможно. Должно быть невозможно». Анна-Мария в дверях налево. «Детки так умильно просятся к мамаше!» Нора. «Нет, нет, нет, не пускай их ко мне. Побудь с ними, Анна-Мария!» «Анна-Мария, ну хорошо, хорошо!» — затворяет дверь. Нора бледнее от ужаса. «Испортить своих малюток, отравить семью!» После короткой паузы закидываю голову. «Это неправда. Не может быть правдой никогда, во веки веков!»